Глава 42. Рабочая и личная Этой ночью я тоже не спала, но, увы, не потому, что мне не давал спать Рейс, а потому, что меня разбудил Морис. Вернее, я не успела лечь спать, как меня потревожил вышедший на связь Морис. «Усть шот пропал», — коротко сказал он. «Что пропал? Куда пропал?» Уставшая, сонная, я уже плохо соображала к часу ночи, мечтала только о том, чтобы предаться разврату с подушкой и одеялом. Весь усть шот пропал. Вместе с психиатрической лечебницей. Вместе с некоторыми нашими инквизиторами. И вашими коллегами, оставшимися на дежурство в лечебнице. Секунду я пыталась переварить услышанное. Погоди, в смысле пропал? «Усть Шот — это целый городок, не такой уж маленький. Куда он мог пропасть?» «Без понятия», — с нервной усмешкой отозвался Моррис. «Его словно стерли с лица земли. Не разбомбили, нет, а...» «Лучше тебе прийти сюда и самой посмотреть. Может, хоть ты сможешь что-то понять. Или это твой рейс. Ну, или хотя бы приободрите меня». Сон как рукой сняло, конечно». Я немедленно отправилась в обозначенную локацию, ну и Рейса с собой прихватила. Поэтому пару минут спустя мы уже стояли рядом с Моррисом на окраине Усть-Шота. Ну, вернее, там, где еще несколько часов назад была его окраина, а сейчас... А сейчас была просто долина. Сплошная такая долина, пустая и неестественно ровная, до самого горизонта. Ни домов, ни деревьев, ни каких-то других особенностей ландшафта, присущих этим местам. Ни развалин города или хоть каких-то намеков на то, что тут все разбомбили совсем недавно. Ничего. Просто ровная пустота, которой тут никогда не было и быть не могло. По долине осторожно ходили инквизиторы с артефактами и неизвестными мне приборами в руках. Они что-то проверяли, замеряли, фиксировали и обсуждали друг с другом результаты. «Здесь что-то произошло около часа назад», – негромко произнес Моррис. «Мы не сразу поняли, что тут что-то случилось. Но когда мне понадобилось связаться с одним из коллег, кто находился в местной лечебнице, я обнаружил, что больше не могу с ним связаться. И при попытке отправить ментальное послание, я как будто с размаху впечатываюсь в невидимую стену и не могу ее пробить. Ни следов, ничего. Этого городка с его жителями будто и не существовало вовсе». Моррис выглядел растерянным, непривычно неуверенным. Он нервно комкал в руках темно-фиолетовый шарф, принадлежащий какому-то инквизитору, и блуждающим взглядом смотрел вдаль, будто пытаясь найти подсказку. «И, кажется, только мы с Рейсом видели то, что не видели другие». «Не надо там ходить», — напряженно произнесла я. «Отзови всех инквизиторов, чтобы они не блуждали по этой долине». «Почему?» — вскинул бровью морис «Ты что-то чувствуешь?» Но сигнал инквизиторам отправил немедленно, не дожидаясь моих разъяснений. «И чувствую, и вижу, нехорошие сумрачные вибрации», произнесла я, хмуро-буравя точку в пространстве, которая шла подозрительной рябью. «Не знаю почему, но не надо. Здесь проходит излом реальности. Если по этой долине долго гулять, то назад уже можно не вернуться». «А пропавшие инквизиторы и сумрачные странники?» Спросил Моррис. «Они живы? И их можно как-то вернуть?» «Чтобы понять, можно ли их вернуть, надо сообразить, куда они пропали?» Вздохнула я и повернулась к Рейсу. «Есть идеи, что тут вообще могло произойти?» Вместо ответа он сделал вперед несколько шагов, вытянул руку и провел перед собой ладонью, будто бы пытаясь нащупать невидимую стену. «Здесь эм, проходит некая сумрачная граница». «Что это значит?» — нахмурился Моррис. Рейс не ответил, продолжая ощупывать невидимое нечто, словно пребывая на какой-то своей волне. «Я ее чувствую. Границу», — медленно произнес он, — «и могу сделать видимой», — сказал, и резко замахнулся, ударив ладонью по воздуху так, будто пытался что-то разбить. вместе месте предполагаемого удара на миг вспыхнула уже знакомая золотистая печать с крылышками. Метка тотемного Пегаса, как мне теперь было известно. И от этой печати во все стороны в воздухе поползли трещины, энергетические изломы, которые стремительно расползались по всей долине своеобразным куполом. Выглядело это ужасно красиво, но и жутко. Это было похоже м -м, на путанную паутину, серебристую такую тонкую, но хорошо видимую. Она прошивала все пропавшее пространство насквозь. И конец этой самой паутины уходил куда-то в небо и растворялся в темноте. «Конец уходит на другой уровень сновидений, глубокий», — почему-то сразу подумалось мне. «На пятый уровень сновидений уходит», — ментально вторил Рей с моим мыслям. Я нахмурилась. «Не в замок ли темного странника?» Интересно, а такого рода энергетический след в воздухе можно как-то нащупать и пройти по нему? Боюсь, все это связано как раз с тем сбором энергии в психиатрической лечебницы вздохнула я. Ну и не только с ними, а в целом. Помнишь, Моррис, я говорила о том, что если темный странник соберет некое необходимое ему количество энергии и начнет действовать дальше, то нам все это сильно не понравится. Ну вот. Он явно пустил в ход свой план. Я его пока что не очень понимаю, но целого городка нет, и это полная катастрофео. Полное чего? Моррис недоуменно вскинул брови. Рейс прыснул от смеха, а я проигнорировала вопросы и продолжила. Нужно дать задание сумрачным странникам. А ректор где? Ему необходимо немедленно доложить обстановку. Почему он вообще еще не тут? Лорд Уаретонг не выходит на связь. Пожал плечами Моррис. «Он был первый, с кем я пытался связаться, но он не отозвался. В зоне доступа вроде просто не отвечает. Занят, видимо, чем-то». «Странно...» Медленно протянула я. «На Персиваль не похоже. Он знает, что ты не будешь развлечения ради связываться. И если ты пытаешься достучаться, значит, есть срочное дело». «Боюсь, Персиваль пока не в состоянии отвечать кому-либо». Раздался рядом мрачный мужской голос. Я обернулась и вопросительно уставилась на подошедшего профессора Обернона, чья темно-синяя мантия казалась такой же мрачной и тяжелой, как настроение мужчины. «В каком смысле? Что случилось с ректором?» Абернон криво улыбнулся и коротко пояснил. «Ожившие кошмары добрались и до Академии. Персеваля вырубила его кошмарное наваждение». Ну вот, только этого не хватало. Мы поспешили телепортироваться в замок, оставив Морриса заниматься тщательным сканированием территории вокруг пропавшего усть Шута. «Я ожидала полного хаоса в Академии, но там было непривычно тихо». На это мое удивление, высказанное вслух, профессор Абернон пояснил. «Студентов разогнали по спальням, чтобы не мешались и не провоцировали столкновения с чужими жившими кошмарами. Их пока немного, коснулось только трёх магов. Двух из оживших кошмаров удалось довольно быстро нейтрализовать, а вот с третьим вышла заминка». «А ректор где?» «В лекарском крыле». «Что именно с ним произошло?» напряженно спросила я. Абернон замялся, как-то странно смутившись. «Неудобно даже как-то говорить». Хм? «Почему?» «Ну, он...» Замялся Абернон, нерешительно потирая подбородок. «Дело в том, что ректор видел, как бы так сказать... «Да вас он в ожившем кошмаре видел, мисс Фил», — сказала догнавшая нас профессор Меринда. «Меня?» Удивлению моему не было предела. «Агась!» — весело отозвалась она. Вы явились к нему в обличии разъярённой фурии, не иначе. Наваждение подошло к ректору во внутреннем дворике Академии во время перерыва. И как, давай на него орать и унижать? Таких гадостей ему наговорила. фу -у -у. Называла ректора ничтожеством, говорила, что никогда не выйдет за него замуж, что он и вообще... Напоследок отхлестал его по физиономии букетом роз так, что у ректора все лицо исполосовано и глаз поврежден, потому он в лекарском крыле сейчас и лежит Но не только поэтому, вмешался абернон Наваждение же мощно атаковало заклинание А мне кажется, что ректор больше атакован морально, отмахнулась Меринда Он уже пришел в сознание, кстати И я со стоном шлепнула себе рукой по лицу «Просто блеск. Лучше не придумаешь. Если до этого момента кто-то в Академии еще не знал о нашей с Персивалем стычки, то теперь точно все были в курсе». «А ректор как на все это реагировал?» Осторожно спросила я. «Почему сразу от кошмара не избавились? Едва на горизонте появился». «Так ректор впал в ступор?» — развела руками Меринда. «Ты даже не представляешь, насколько плотный кошмар явился к Персивалю», — хмыкнула Бернон. Я был рядом в этот момент и могу уверенно говорить, что абсолютно все сначала подумали, что это настоящая мисс Фил явилась и начала орать на ректора. Зрелище было то еще. Так что растерянность ректора можно понять. Только когда твоя копия стала вести себя совсем уж безумно, до всех дошло, что это наваждение». «Ну да, все верно. Чем сильнее маг, тем плотнее его кошмарное наваждение», — кивнула. А Персиваль у нас не лыком шит. «Кстати, а что ты имеешь в виду под совсем уж безумно? Что такого сумасшедшего делала моя копия?» «Смеялась в голос», — пожал плечами Амбернон. «Ха, ну да, логично. Могла бы и не спрашивать». В лекарское крыло я входила с опаской, не зная, чего ожидать от персивали. Оно, как в панике, сначала отправит меня смертельное заклетие и только потом сообразит, что я настоящая. Коллег, включая Рейса, попросила подождать в коридоре, чтобы не мешали нашему разговору с ректором. Вряд ли это будет милая и легкая задушевная беседа. Ой, как вряд ли. В лекарском крыле было тихо и спокойно, но сразу ударил аромат целебных трав. Персиваль лежал в отдельной палате, когда я сначала постучалась, а потом осторожно шагнула внутрь. «Персиваль, спокойно, это я, настоящая!» — сказала сразу же с короговоркой. «Не зря сказала». Лорд Туар Тонг моментально подскочил на кровати и отправил в меня огненный шар. Я успела отскочить в сторону и прикрыться защитными чарами, ожидая чего-то подобного. «Спокойно, это я, настоящая я", повторила я. Просканировал мою ауру и убедил, что я не оживший кошмар. «Тебе уже доложили?» – скривился Персевая. Выглядел он так себе. Голова перебинтована, повязка на одном глазу. Руки и ноги исполосованы, будто его не просто букетом роз отхлестали, а бешеную кошку натравили. Белая рубашка в пятнах крови, а на самой рубашке видны следы от прожения заклинаниями. Кровь там больше не текла, лекари уже сделали свое дело – Но рубашка оставила на себе следы недавнего сражения. На ректора смотреть было жалко. "Не бери в голову, это просто оживший кошмар", покачала я головой. "Мой кошмар выглядит не сильно лучше твоего. А ты уже сталкивалась с ожившим кошмаром?" "Угу, можно и так сказать", мрачно кивнула я, вспоминая сложную тренировку с Рейсом. Ректор с интересом глянул на меня. «Кормя-ка кошмаре, наверное, видишь?» — тихо спросил он. «Угу». Снова кивнула я, с грохотом пододвинула единственный свободный стул у больничной койки и поспешила перевести тему разговора. «Итак, рассказывай давай во всех деталях, что именно с тобой произошло». Ректор неохотно поведал историю избиения его наваждения в моем обличии. По всему выходило, что наваждение в виде меня устроило фееричную истерику, пытаясь прилюдно опозорить и унизить персиваля а потом еще и стараясь ранить и нацепить на ректора обручальное кольцо, которое я якобы возвращала. Причем наваждение прям усиленно пыталось украшение нацепить на свою жертву. Ректор, оказывается, только на этом моменте понял, что перед ним наваждение, когда сообразил, что никакого обручального кольца у меня быть не могло. Я ведь не стала брать его в ресторане. Я мысленно поставила себе галочку, отмечая, что любые сковывающие штуки от кошмарных наваждений точно являются какими-то накопителями. Персиваль с опаской поглядывал на меня, будто ожидая, что я в любой момент начну смеяться над ним и отпускать ехидные реплики, но мне было, мягко говоря, не смешно. Меня порядком достала вся эта ситуация с кошмарными наваждениями, тёмным странником и невозможностью зажать эту тварь в угол. Я была полна решимости разобраться с этим как можно скорее. И мне совсем не нравилось, что наваждения были способны принять и моё обличие. «А змею вас не видел?» — неожиданно спросила я. Персеваль недоуменно вскинул брови. «Змею?» «Какую еще змею?» «Любую. Вспомни, что тебе снилось накануне. Фигурировала ли там какая-то змея?» Перси нахмурился и некоторое время молчал. Потом кивнул и неуверенно произнес. «Что-то такое было. Змея какая-то была, но подробности не помню. Не ставил себе целью запомнить обычный сон». «Это был необычный сон, к сожалению», — вздохнула я. «Что змея делала?» «Помню только короткий укус». Пожал плечами Персиваль. «Но почему ты спрашиваешь об этом?» Я не ответила, шумно вдохнула через нос и задумчиво потерла лоб. Странно как-то все это. «У меня ощущение, что я стою на пороге понимания ключевого момента, но никак не могу дернуть за последнюю ниточку, которая и распустит клубок загадок», — негромко произнесла я. «Еще этот усть шот пропавший». «А с ним что?» «Тебе еще не успели доложить, да?» «Настала моя очередь озадачить персиваля Он слушал меня очень внимательно, хмурился и качал головой. «Дряное дело», — резюмировал он. я кивнула. «Мне кажется, что эта некая энергетическая сеть утащила весь городок куда-то на глубокий уровень сновидений», — высказала я свое предположение. «Я тоже так думаю», — кивнул ректор. «И не факт, что все люди при этом выжили». Неподготовленные люди, не имеющие предрасположенности к магии сновидений, могут попросту развоплотиться, если окажутся где-то глубоко в сумрачном эфире. На второй-то уровень не все попасть могут, что ж о третьем говорить? «А что уж говорить о четвертом или о седьмом?» – мрачно подумала я. Но вслух сказала только «Как вообще твое самочувствие, Персиваль?» паршивое скривился тут с отвращением осматривая длинные порезы на руках. Но бывало и похуже и лекари делают свое дело. А в моральном смысле сощурилась я, как твое настроение Фил ты что от меня хочешь услышать раздраженно глянул на меня Персиваль, что я рад родюшенник всей этой ситуации, что я в восторге от того факта, что ты променяла меня на этого сопляка, что мне нравится смотреть, как ты вдохновенно соешься с ним. «Я тяжело вздохнула. Видел, значит, нас в какой-то момент. Наверное, проследил за нами после скандала в ресторане. их слово-то какое мирское подобрало! Фи!» «Целуюсь, Персиваль!» — поправила я. «Целуюсь, а не сосусь!» а ну да, это прям меняет дело!» — ядовито произнес Персиваль. «Я снова тяжело вздохнула». Мой брат и наставник почувствовали себя очень плохо через некоторое время после контакта со своим ночным кошмаром. Настолько плохо, что оба до сих пор находятся в карцере, сами там заперлись по своему желанию. Из них потоком хлещет неконтролируемая агрессия. У меня есть предположение, что чем могущественнее маг, тем негативнее отдача на нем отражается. Так что тебя это тоже может коснуться, Персиваль, имей в виду. «Поэтому я и спрашиваю о твоем моральном состоянии», — пояснила я, «потому что есть подозрение, что тебя может настигнуть аналогичное самочувствие после контакта с наваждением. Я по этому поводу беспокоюсь». «Ты беспокоишься обо мне?» — Персивали сдал горький смешок. «Издеваешься?» «Надеюсь, ты в состоянии разделять личное от рабочего?» — прямо спросила я. Ты отличный коллега, прекрасный ректор и могущественный глава Сумрачной гильдии. Я действительно о тебе переживаю, но не как о любимом человеке. Мне жаль, но я не могу ответить взаимностью на твои чувства. Я прекрасно к тебе отношусь, но как к коллеге, другу и наставнику. Мне это в себе не искоренить, и с моей стороны будет свинством пользоваться твоей благосклонностью и водить тебя за нос. Мы разные, Персиваль. «Ты достоин взаимной любви, и чем он лучше меня?» Перебил Персиваль резким тоном, впившись в меня пронзительным взглядом. «Чем этот щенок лучше меня?» «Я его всем лучше, объективно. У меня есть все. Статус, деньги, могущество». «А он что? Ты даже не знаешь, кто он и откуда вообще свалился на твою голову. Но улыбаешься ему так, будто он единственный лучик света в твоем темном царстве» я «Вообще не помню, чтобы ты еще кому-то так улыбалась!» С трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза куда-то в мозг и не огреть Пирсевеля чем-нибудь тяжелым по голове. Прикроватной тумбочкой, например. тш спокойно, Фелиция. Не гневись на ректора, дай ему высказаться. Он сильно раздосадован двойным унижением и моим публичным отказом в ресторане и столкновением с наваждением в моем облике, поэтому имеет право на свои эмоции». И пусть он сам виноват в сложившейся ситуации, но прояви чуточку терпения к человеку, который совсем недавно был уверен, что это именно ты отхлёстываешь его букетом роз по физиономии. Любовь, невозможно купить, Персиваль. Ты уверен, что действительно хочешь знать ответы на свои вопросы? Мягко улыбнулась я. Потому что Рейс был хорош уже как минимум тем, что ему и в голову не приходило так пренепрежительно называть кого-то щенком не говоря уже обо всех остальных его достоинствах. — Ай, забудь! — скривился Персиваль, болезненно поморщившись в попытке улечься поудобнее. — Все в порядке, я просто вспылил. — Коллегия так коллеги ну подумай, что моя самооценка пострадала, — фыркнул он. — Переживу как-нибудь. Я слишком хорошо отношусь к тебе, Фелл. Не переживай, я не собираюсь вредить и мстить тебе. Я тепло улыбнулась. Рада это слышать. Что ж, у меня осталось несколько рабочих вопросов. Еще пару минут, мы разговаривали на рабочие темы, и я пообещала Персиволю сейчас же отправиться на проверку в сумрачном эфире того клочка реальности, который соответствует территории Усть-Шота, и помочь в организации дежурных патрулей. Надо было попытаться отыскать следы наших пропавших вместе со всем городком коллег. Направь на это все силы, Фэлл. В завершении диалога попросил меня ректор. «Всех адептов сейчас временно переведем к Абернону. Пусть он возьмет на себя все тренировки. Тебя пока следует полностью освободить от этих обязанностей, чтобы ты сосредоточилась на более важных вещах, разобраться, что случилось с Усьшотом, постараться найти и вернуть, кого там еще можно найти и вернуть. Ведь только ты, как золотой грифон, сможешь справиться с этой задачей быстрее других». Я кивнула, согласная с такой расстановкой приоритетов. Попрощалась с Персивалем и поспешила покинуть больничную палату. И я не могла видеть, что после моего ухода из лечебницы физиономия Персиваля исказилась гримасой ненависти пополам с ехидной усмешкой. «Тебе не буду мстить!» Тихо пробормотал он себе под нос, буравя взглядом закрытую дверь. «А вот ему...»